Матеус выбрался из салона, подал руку Жене. Я оказался последним. И едва ступил на землю, как ствол винтовки дернулся в мою сторону. «Нет-нет, это наш доктор из миссии!» Испуганно затороторила Женя. «Просто он родился здесь, на острове!» Я усмехнулся криво. Глаза привыкали к яркому свету, и теперь видно, как молот наш вызволитель. Реденькая юношеская оборотка это лишь подчеркивала...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 Жители континента островитян недолюбливались, считали чужаками на своей планете и едва ли не главными виновниками того, что прибыль от добычи чудо-минерала целиком уходит в метрополию. Они не делали особого различия между работягами-поселенцами, наемным техперсоналом, охраной и имперской администрацией. Презрительное прозвище «Снегири» укоренилось прочно, распространилось и на сам остров. Островитяне отвечали бедным, но гордым рубежанам с торицей.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 Разрешите спросить? Я обернулся. Эвита стояла в пяти шагах от меня, поглаживала цевьё лазерной винтовки. Изначально я давал ей лет 18-20, но теперь, приглядевшись, решил, что ошибся. Моложе, наверняка еще школьница. Узкие запястья, тонкая шея, каштановые волосы собраны в тугой узел. Под мешковатым комбинезоном грудь кажется почти плоской.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 Вероятно, Матеус думал, что я брошусь к подруге, позволю себе обезоружить. В таком случае он просчитался. Мне не требовалось проверять пульс, чтобы удостовериться в смерти Паншины. Хирургу достаточно увидеть, как вывернута голова человека, чтобы понять, что у того сломана шея. «Ты ее убил!» «Ты убил Эвиту!» «Перона тоже?» «Из Карамуша?» «Да!»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 Тут не получится героизма Ни при каком раскладе не получится Предположим, сепаратисты придут сюда раньше, чем ты помрешь Больше того, ты сумеешь поведать миру правду о вирусе Чего ты добьешься в итоге? Мягкотелые либералы, заседающие в парламентах и сенатах свободных миров Поднимут хай Ополчаться против собственных правительств, армии, спецслужб Начнутся взаимные упреки и обвинения Альянс распадется А империя воплотит свои реваншистские планы безо всякой войны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 Профессионал. Он делал ставку на логику, клал на чаши весов моей совести огромное зло и зло еще большее. Поэтому брось винтовку и помоги мне отнести тело к истоку ручья. Природа сделает остальное. Улыбка Матеуса расползлась во всю ши. А потом быстро уходим к побережью, где тебя ждет доза антидота. Не беспокойся, Док. Пацан показал мне тропу, с этим проблемы не будет.